Дорогая моя столица, мне всегда под утро снится. На следующее утро приземлились мы, короче, не в шарике а в виде разнообразия совсем даже и в быкова Я уж и забыл, что такой аэропорт на земле был когда-то. Сарайчик с сарайчиком, но весь стеклянный, конечно. Когда проходили через зал ожидания, увидел ностальгическую табличку на стене «Не курить, не плевать». Обратил на неё внимание анечки. «А что в ней не так?» — удивлённо спросила она. «Не хватает ещё одного требования в конце — не быковать», — ответил я ей. «Почему?» — непонимающе спросила она. «Ну, мы как бы ведь в Быкове находимся, правильно?» Анечка немного подумала, потом согнулась в смехе. Добрался так и я до её юмористических нервных центров. «Никто нашей встречи не озаботился, так что пришлось самим добираться до центра на автобусике». Ладно еще, что без пробок обошлось. На Зубовский бульвар рановато было еще двигаться. Зашли по традиции в шоколадницу, на Тверской. На Горького, то есть. Пока закусывали блинчиками, запивая горячим шоколадом, вспоминал, как я это делал совсем недавно со старой Анютой. И тосковал. Всего-то полтора месяца прошло, а кажется, что в прошлом веке это было. но ну, а потом в пресс-центр пора стала ехать. От метро «Парк культуры» там совсем недалеко было идти, меньше пяти минут, а пресс-центр это оказался такой серо-бетонный стеклянный прямоугольник, необъятных размеров, с колоннами по периметру. К Олимпиаде его только что построили. Мы с саней показали паспорта в бюро пропусков, и нам как-то очень быстро выдали эти пропуска. Но не обычные, на лилово-серых бумажках, а красивые, заламинированные, с нашими фотками – Не знаю я, откуда они их взяли. Сказали, вон туда идите. На второй этаж, направо. Там инструктаж перед выступлением будет. Пошли туда, а чё? Инструктировал пожилой и седой товарищ в отлично сидящем костюме, чуть ли не от Джорджо Армани. Я сразу почувствовал себя бедным родственником в своей двойке от фабрики «Большевичка». Аня-то хоть нестандартная платьица достала, и смотрелась очень даже ничего так а инструктаж был коротким и обескураживающим. «Говорите все, как было. Можно ничего не скрывать. Новые времена, новые нравы, новые стандарты общения. Ничего не скажешь». Потом нас, участников конференции, вывели на сцену и рассадили по утвержденному списку. В центре Владиленыча, как главного и ведущего по совместительству, мы с Анютой справа от него. «Слева товарищ Громыко». Ну как же без министра иностранных-то дел? Чуть далее Евгений Саныч. Мы с ним тепло поздоровались. И Фетисов. Еще подальше начальник генштаба Агарков. частинов вместо себя прислал. И совсем уже с краю товарищ Чазов. Журналисты и корреспонденты уже сидели в зале. Ой, много их набилось. На вскидку под полтысячи. Почти у каждого в руках была табличка с названиями здания. Кое они представляли. «Заметил в зале Чисторядного и директора Мосфильма Сизова. А еще, что было для меня совершенным сюрпризом, старшего брата Стругацкого сбоку в дальнем ряду. Владеленыч представил всех нас по очереди. Потом объяснил порядок задавания вопросов и очередность. Потом объявил старт и выбрал первого вопрошающего. Это оказался корреспондент Центрального телевидения Игорь Фессуненко». «Вопрос вам, уважаемый Евгений Иванович!» Чазов поклонился. «Как здоровье Михаила Сергеевича? Когда мы снова сможем его увидеть?» Чазов взял в руки микрофон и весьма долго и весьма занудно рассказывал о характере и особенностях огнестрельной раны генсека. Про когда ничего определенного не сказал, кроме того, что ждать придется не очень долго. Далее стал обозреватель известий Фалин. «Уважаемый Андрей Андреевич, что происходит сейчас в Китае? Исключен ли риск новых ядерных ударов? И как будут развиваться советско-китайские отношения после недавнего инцидента? Спасибо!» Громыко ответил не менее обтекаемо и расплывчато, чем Чазов. «И так же длинно. Я так пока не умею. Надо учиться». «В Китае, мол, происходит противоборство хозяйствующих субъектов, и пока не победила ни одна сторона». Ядерное оружие как будто бы поставлено под надежный контроль. А отношения будут, конечно, развиваться. Но как и куда, хрен его знает». Далее слово было предоставлено корреспондентке «Комсомольской правды», отрекомендовавшейся Людмилой. «Вопрос Анне сорока лет. Какие у тебя были ощущения в эпицентре атомного удара?» «Ну давай, дорогая». Толкнул я ее ногу под столом. «Отрабатывай ставку, пресс-секретаря». Дорогая смело взяла в руку микрофон и начала. «Спасибо за вопрос». «Молодец, начало супер», — восторженно шепнул я ей в ухо. «Если честно, то в эпицентре скорее был Сергей. У него и надо спрашивать, а я только на периферии этого взрыва была, не ближе двух километров. Какие ощущения?» «Страшно было, чего скрывать. Но я была уверена, что наши люди не бросят меня и вызволят из любой опасности». И еще думалось, какая то все-таки ужасная штука, атомное оружие. Хорошо бы, если его совсем не было. А если уж без этого не обойтись, то контроль над ним должен быть двойной, если не тройной. «Браво!» — простигнализировал я ей. «Так держать». Далее пошла иностранщина. Первым, как и следовало ожидать, дали слово китайскому журналисту из Синьхуа. «Вопрос маршалу Огаркову». «Были ли приведены в боевую готовность советские ядерные силы? И существовала ли вероятность обмена атомными ударами между Китаем и СССР?» «Да, в Китае, похоже, тоже эпоха гласности стартовала». «Не позавидуешь Огаркову». Но он как-то смог найти такие слова, чтобы ничего конкретного не выдать, но и создать впечатление, что что-то сказал. «Боевая готовность, безусловно, была, наши вооруженные силы вообще всегда боеготовы». Приказов о вооружённом вмешательстве в китайские дела не поступало, но если бы поступило, то доблестные ВС СССР безусловно выполнили бы их с блеском, причём и так далее. Класс, тоже можно поучиться. Потом пришёл мой черёд. Франц Пресс спросил, а правда ли, господин Сорокалет, что вы лично пилотировали самолёт с генсеком? Это чистая правда, заверил я. Не так, чтобы очень умело, но справился. И сразу, предваряя следующий вопрос, сам пояснил. Вождению именно этих типов самолетов я научился в городском клубе ДОСААФ. Это такая советская молодежная организация, целью которой является патриотическое воспитание и подготовка достойных кадров для вооруженных сил. Дальше о Associated Press поинтересовался, что за телефон мы показывали на пресс-конференции в Гонконге. Я вытащил его из кармана, показал залу и камерам и занудно перечислил тактико-технические характеристики. По-моему, народ проняло. И не обошлось, конечно, без запроса о кино, которое мы с китайцами собирались снимать. Рейтерс задал. Рассказал и про кино, упомянув Джеки Чана с Болло А потом мне вожа под хвост, наверное, попало потому что следом я перечислил Джека Никольсона и Дастина Хоффмана, мол, они бы могли украсить этот фильм... И это был бы их звездный час. Передал микрофон Пестемееву. Не все же мне одному про кино распинаться, когда тут вон какие монстры кинематографа засели. Саныч еще более пространно, чем Чазов с Огорковым, рассказал и про кино, и про его роль, и про то, как с ним в Китае обошлись. Нормально обошлись, можно сказать, душевно. И про меня, Санюта, не забыл. Упомянул, мол, каких пострелов русская земля еще рожать может, везде поспевают. Потом опять пошли наши люди. Газету «Социалистическая индустрия» очень интересовали все подробности существования НПО «Политех». Как возникло, чем занимается, да на каких принципах. Ответил тоже весьма обтекаемо, но длинно, учусь у Чазова. Однако корреспондент на этом не успокоился – и потребовал объяснения термина «социализм 2.0». Надо ж, в прессу уже просочилось. но ну, пришлось объяснять, чё. Понимаете, Геннадий... Ээ... Спасибо, Андреевич. Социализм — это не догма, а, как говорили классики, руководство к действию. В XIX веке товарищам Марксу и Энгельсу довольно сложно было предугадать, как будет развиваться мировая цивилизация следующие сто лет — они выдали, так сказать, общее стратегическое направление на северо-северо-запад. А тактика технические действия на этом генеральном пути нам надо выполнять самостоятельно. Вот если идешь ты строго по стрелке компаса, а на дороге у тебя скала километр высотой с острыми краями, неужели нельзя свернуть вправо-влево, чтобы обогнуть препятствия? Или вы предпочтете тупо соблюдать обозначенный в карте маршрут и штурмовать эту скалу, Задал я вопрос корреспонденту. Тот немного замешкался. В эти времена, видимо, было не очень принято вступать в непосредственные дискуссии на пресс-конференциях, но быстро собрался. «Скалы, конечно, надо обходить, Сергей... Эээ... Спасибо, Владимирович. Но есть же базовые принципы, на которых стоит наше общество. Общенародная собственность на средства производства, например. Ее вы тоже предложите огибать?» «А не дурак корреспондента?» – подумал я. «Ну, думай, голова, что ему отвечать?» «О, придумал!» «Ну, допустим, даже в нашей стране общенародная собственность не является всеобщей. Вы забыли про колхозы и кооперацию. И там, и там собственность, мягко говоря, не общенародная. На Колыме, например, моют золото артелями. И у них это неплохо получается. Не вижу, почему бы не разрешить...» Ну, для начала в экспериментальном порядке, в рамках, например, одного города. Кооперативы в самых разных сферах деятельности. В первую очередь услуги, обслуживание населения, общественное питание и так далее. Поставив их, разумеется, под жесткий контроль государства и обложив соответствующими налогами. Как в Швеции. Там подоходный налог на граждан резко возрастает с ростом получаемых ими доходов от 20 до 55%. Таким образом обеспечивается уравнивание социальных слоев. Там, по сути, нет ни сильно бедных, ни очень богатых. Практически достигается всеобщее равенство населения. Чем это не социализм? Скажете, что в Швеции плохая экономическая модель?» Подколол я Геннадия Андреевича. Тот окончательно смешался, но сумел таки ответить. «Но все равно же при этом начнется социальное расслоение. А то его сейчас нет» кинулся я на амбразуру ну че сергуня начинаем предвыборную кампанию спросила левая полушарие у правого а в ответ то пожала плечами хотя какие могут быть плечи у полушарий ну у нас сейчас одни живут в огромных хоромах в центре а другие ютятся в маленьких коморках на окраинах пересчитывая последние копейки ну ты популист сергуня заметила второе полушарие аж завидно Но тут Владиленыч, видя, что конференция заруливает куда-то не туда, быстро передал слово журналу работница, который страсть как хотел узнать подробности счастливого спасения влюбленной пары. Но к этому вопросу Анюта была готова на все сто. Я ее лично готовил, весь полет, от Горького до Быкова. А еще дальше конференцию плавно закруглили, хотя многие журналисты были очень недовольны. «Куда-то тебя не туда понесло», — строго выговорил мне за кулисами Владимир Ленович. «Давай-ка в следующий раз без самодеятельности». «Ну так ваш же куратор перед началом разрешил говорить все как есть». «Я и сказал все», — попытался отбрехаться я. «И тем не менее, дальше никакой самодеятельности. Все под нашим контролем», — жестко сказал он. «Все понял», — со вздохом ответил я. «Ну...» Нас на Мосфильме ждут. И мы с Анютой отъехали на Мосфильмовскую улицу на машине Сизова. Он нас еще в зале пригласил с собой. По дороге он долго удивлялся, как мне разрешили говорить такие крамольные вещи про социализм. Да не будет ли мне теперь что-нибудь за эту крамолу? А я отвечал односложно. Не до этого было. По приезде расселись у Сизова в кабинете, и тут я сразу взял быка за рога дорогой николай трофимович время сейчас сами видите какое каждае минуты на счету у меня если честно играть в ваши кинематографические игры нет ни времени ни желания так что либо делаем все четко быстро и под контролем либо не делаем никак трофимыч затянулся беломориной и ответил а поконкретнее я выложил на стол три листка исписанных мною вчера вечером это краткий синопсис фильма показал на левый листок. Это перечень актёров, необходимого оборудования и реквизита. Места съёмок, средний листок. А здесь хронометраж съёмок по дням, правый. На всё про всё отводится три месяца. Да, я назначаюсь главным режиссёром, сценаристом и композитором. Полный вариант сценария будет готов послезавтра. Музыка у меня в черне написана, могу хоть сейчас проиграть. Если инструмент найдётся. В основе там лежат мелодии русских композиторов. Прокофьев, Бородин, Чайковский, Хачатурян. Хачатурян очень русский композитор, усмехнулся Сизов. А инструмент, конечно, найдем. Пошли. Инструмент и вправду оказался неподалеку. Через две комнаты в большом зале со стульями стоял рояль. Вот можете, конечно, не верить, но фирмы Стейнвей, да. Основатель фирмы, вообще-то, Штайнвегом был. Бескаменный, то есть, немцам из города Брауншвейга, но по-американски это звучало не очень, и они там на семейном совете решили поменять фамилию на «краскодорожный», ну или «пятнопутейный», кому как нравится. Рояли и фортепиано у этой конторы, конечно, были замечательными, это был фактический стандарт в музыкальной индустрии, все великие на них играли. Ну и стоили они, конечно, безумные деньги. Но те, кто в теме, выкладывали их, не глядя, ибо окупалось. А мне, значит, достался хоть и не топовый экземпляр, и цветом не белый, но вполне достойный. Открыл крышку. Так, всё на месте, чёрные и белые клавиши вперемешку. В этой забегала вкине кине сегрегации. Пробежался пальчиками туда-сюда в гамме. Звук достойный. Ну чё, Анюта, урежем Сергея Сергеевича Прокофьева, что ли? И мы урезали. Опять же, вчера вечером, предвидя сегодняшнее развитие событий, я проиграл ей на баянчике основные мотивы и дал выучить накиданные мною на коленке слова. Ну, в основе-то, конечно, был известный шлягер Робби Уильямса, но переделывать там много чего пришлось. Сколько звезд там горит в небесах, сколько жить тебе осталось на свете в часах, и кто и когда тебе поставит мат и шах И где у тебя вдруг откажут тормоза? Ты не знаешь, ты не знаешь, ты не знаешь, ты не знаешь, нет. И если ты молод, и если ты не слеп, бери в руки молот, бери в руки серп, и куй свое счастье, свое счастье, свое счастье». Анюта, конечно, это далеко не Робби Уильямс, даже не близко, но вытянула высокие ноты и на том спасибо. А дальше у нас было «Улетай на крыльях ветра». Александр Порфирьевича Бородина. Здесь-то в смысле слов ничего переделывать не надо было, но мелодию я аранжировал конкретно. В 21 веке группа «Калевала» что-то такое сделала. а ней тут не подкачала. Вообще не ожидал от нее такого вхождения в образ. Так, что там у нас осталось? Петр Ильич со своими маленькими лебедями. Самый узнаваемый бренд русской музыки в мире, на мой взгляд. Это через 13 лет он превратится в символ ГКЧП. А пока не превратился, мы его вот так озвучим. Не-не, никаких пап, которые в Африке живут и бананы жрут. И даже если 40 лет, ни солнца нет, ни света нет, Совсем не сги, совсем не сги, Ты и бодрость духа не теряй, и дурака ты не валяй, Включай мозги, включай мозги. Сизов совсем развеселился под этот мотив, Потом спросил, все ли это. «Нет», — ответил я, — «есть еще русский композитор Хачатурян со своим вальсом к драме «Маскарад», но он без слов, и для него синтезатор бы по уму нужен, а не рояль, пусть даже он и стейнвей». «Ладно», — сказал Сизов, — «верю, что тоже неплохо получилось». «Ну и какой же будет наш ответ, дорогой Николай трофимович «Мне надо подумать, оставляй свои бумажки, и ноты тоже пригодятся». «Хорошо, я все понял», — «Послезавтра озвучу свое решение. Ну, пока-пока». «Да, машину не одолжите, а то мы на награждение опоздаем», — спохватился я. Пришлось еще пояснять про награды, но Сизов, надо отдать ему должное, вник суть довольно быстро, и тут же по телефону все уладил и распорядился. «Черная Волга, 31-22. У выхода стоять будет. Ну, удачи вам, ребята». И ровно за час до начала мы с Анютой уже стоим у троицких ворот, выдыхая морозные клубы дыма. Похоже, что под вечер зима вспомнила, какой ей надо быть в России. Солдатик-кввшник на входе был тот же самый, что и в прошлый раз. Он меня узнал, а на новую Анюту долго таращился и прямо видно было вопрос, который висел у него на губах, но задать его он так и не решился. Ну и его проблемы. Нас довольно быстро провели по знакомому маршруту мимо Кремлевского дворца съездов в Кремлевский же, но другой дворец. Раздели и послали на очередной инструктаж. Вот в эту дверь, пожалуйста. Инструктаж вел человек, очень похожий на утреннего седого товарища, и даже костюм у него почти такой же был. А говорят, что Армани двух одинаковых вещей не делают. Ой, врут. Все было коротко и по делу, сидеть по стойке смирно ждать оглашения своего имени выходить к столу четко руку сильно подгорному не жать он этого не любит благодарственная речь не более одной минуты лучше еще меньше если что то пойдет не так специальные люди они в каждом ряду с краю сидеть будут и возле стола еще парочка вас поправят да надо тон на лицо наложить чтобы не блестело от прожекторов это вот в этом углу проходите прошли че гримеров там штук пять было так что справились быстро кроме нас с анютой в группе награждаемых не было ни одного знакомого лица даже владиленыча спросил у седого товарища где он тот ответил не волнуйся когда надо будет присоединиться ну сказано не волноваться значит не будем хотя Анюту, походу, ходу достаточно крупная дрожь знаю дорогая проходил через это и не раз Подыши глубже, подумай о чем-нибудь отвлеченном. Ну, что мы там из мебели в гостиную, наконец, купим? Да как расставим. Оно и пройдет. Что, не помогает? Ну, тогда разозлись на что-нибудь. Ну, на меня хотя бы. Не за что? Ну, тогда я уже не знаю, что придумать. О, в зал зовут. Прошли уже знакомый мне Георгиевский зал. Был на сей раз он не пустой, а с рядами стульев примерно до середины. Я прикинул, насколько это народу... но ну, где-то 200 человек влезет. Нас усадили на седьмой от начала ряд, почти самого края. Справа от меня был только специальный обученный товарищ из органов в черном причерном костюмчике. Лицо у него при этом было абсолютно непроницаемое. Очки ему еще черные. Был бы вылитый Томми Ли Джонс из фильма «Люди в черном». Но без очков он скорее напоминал сантехника Афоню, вырядившегося зачем-то в выходную форму одежды. Медсестра Катя, например, наконец, вытащила его в ЗАГС. А слева от нас с Анютой сидел достаточно пожилой товарищ с неуловимым налетом иностранщиной на всей своей фигуре. Вот не спрашивайте, почему я так решил, не знаю. Свободная поза, гордый взгляд, дымчатые очки. Наши люди так не умеют, а надо бы. Ладно, сидим, ждем начала». А тем временем Анюта толкнула меня в бок и поведала на ухо о льготах и преимуществах для героев СССР. Пожизненная выплата 20 рублей в месяц, преимущественное право на получение автомобиля и квартиры. «Ну, это для нас не актуально», — со вздохом ответил я. «И самое главное — бесплатный проезд в общественном транспорте плюс 50% скидка на поезда и самолеты. Но это может и пригодиться». «А если вторую звезду получишь, тебе бюст на родине соорудят». «Где уж ты там родился-то?» «Вот-вот, на волыне твоей соорудят». «Это успокаивает», — ответил я. «А за твою дружбу народов есть что-то полезное». Увы, за нее ничего полезного не предусматривалось. Через положенный по регламенту пять минут за столом президиума появились все необходимые для процедуры награждения лица а именно, председатель Президиума Верховного Совета СССР, угу, все заглавных букв, Подгорный Николай Викторович, или, как модно будет говорить в 21 веке, Подгорный Микола Викторович, секретарь того же самого отдела Гергадзе Михаил профиреевич а также прочие официальные лица. Награды вкатил на маленьком столике, на колесиках, специально приспособленный для этого человек. Съемочная группа, конечно, присутствовала с самого начала. Одна камера сбоку справа располагалась, другая прямо по центру, в проходе между рядами. «Не запнутся бы о провода, когда выходить буду», — подумал я. Ну, тут пошло и поехало. Микола Петгорний брал из стопочки очередной указ о награждении, громко и четко зачитывал его. Не в пример Леонид Ильичу дикция у него была поставлена на «отлично», Потом награжденный шел к президиуму, запинаясь о телевизионные провода. Потом ему прикалывали на грудь положенные, если можно было, а если нет, то в коробочке отдавали. Потом речь была, потом следующий цикл. Шли поначалу все какие-то механизаторы, да мелиораторы, да ударники-фрезеровщики. Потом двух директоров наградили, и трех ученых, ну и артистов еще парочку. Шульженко и Утесов почему-то под раздачу именно в этот день попали. А до меня дело все никак не доходило, я аж взволновался и взапрел. А иностранный товарищ слева сидел себе тихо и безмятежно, даже завидно стало. А между тем, Микола Викторович зачитал последний указ со столика, и больше там ничего не осталось. «Забыли, что ли, про меня с Анютой?» — в тоске подумал «Я...» но оказалось что нет совсем даже не забыли а наоборот специальный товарищ скромно сидевший всю дорогу на краю президиума поднялся и сказал что открытая часть награждения закончена все награжденные товарищи свободны равно как и съемочная группа всем спасибо а не награжденные граждане остаются сидеть на своих местах и дожидаться продолжения церемонии в закрытом так сказать режиме ну че остаемся и ждем «Анюту аж гордость начала распирать. Вот ведь как нас уважают. Специальную часть выделили. А мне как-то не очень хорошо на душе стало». Внутренний голос вдруг сказал «Держи ухо востро, Сергуня». «Хорошо», — ответил я голосу. «Я постараюсь держать его востро. А с чем это связано-то, голос?» «Да я и сам не знаю», — после некоторых раздумий ответил тот. «Но чувствую, что сейчас что-то неприятное произойдет». «Для кого?» – спросил я. «Неприятно это». «А для всех, кто тут сидит, неприятное», – ответил голос и отключился. «Спасибо, Кэп», – принял к сведению Кэп, – отсигнализировал я голосу. А тем временем, как только за вышедшими гражданами закрылась дверь, в зале осталось по ходу человек пятнадцать всего, в том числе и Владиленович, в левом углу нарисовался, подмигнув мне через весь зал. Микола Викторович сдвинулся к краю стола, открылась дверь в конце зала, и оттуда вышел Михаил Сергеевич Горбачев, собственной персоной. Правая рука на перевязи, но лицо бодрое и веселое, а за ним еще и Черненко. Да, похоже, он. И церемония продолжилась. За мужество и героизм, проявленные при выполнении ответственного государственного задания... «Орденом Ленина с присвоением звания Героя Советского Союза награжается сорока лет Сергей Владимирович», негромко огласил очередной указ сергеевич и посмотрел на меня. Я встал, неловко одернул пиджак и протиснулся мимо черного товарища на выход. «Как и что, я там говорил в микрофон, если честно, не очень отчетливо помню. Что-то сказал, и ладно». Потом то же самое повторила Анюта. «Гораздо веселее, чем у меня, у нее это дело пошло. Надо будет поощрить зама по связям с общественностью», — подумал я. А дальше назвали имя нашего иностранного соседа. Он оказался Качинским Анжеем Белославичем. Надо же, поляком он оказался. Анжей Белославич пошел к сцене, и тут у меня внутренний голос заверещал на совсем уж высоких нотах. Во вторую октаву перешел. В растерянности я посмотрел вокруг, Ничего такого как будто и нет, но ну, на всякий случай вспомнив соответствующую страницу из учебника гражданской обороны, наклонился вниз и Анюту попросил помочь мне найти что-то там мной потерянное, а пусть будет кошелек, обронил я его, кажется, помоги, родная. После этого я еще услышал истерический возглас поляка, что-то вроде «Щени сгинела Польска!» и сразу вслед за этим раздался взрыв. Очухался я не знаю, через какое время, но очухался. В голове звенит, в воздухе клубы дыма медленно оседают. Передние стулья на меня сверху навалены горкой. Проверил Анюту. Вроде дышит. Видимых повреждений нет. Посмотрел налево, где сидел ГБшник. Тот лежал на спине, и вместо головы у него был кровавый такой пузырь. Я с трудом сдержал ротные позывы, но сдержал. Посмотрел налево в сторону главного прохода. Там что-то катилось со сцены в нашу сторону. «Неужели еще одна бомба?» — с тоской подумал я. «Жить как-то хочется». Но это оказалось не бомба, а голова Михаила Сергеевича. Остановилась она аккуратно напротив нашего ряда. Ну, в смысле, где мы лежали. Рядом это назвать уже было трудно. Аккуратно, родимым узнаваемым пятном вверх и посмотрела на меня умными и внимательными глазами, как бы говоря, «Ну, ёкарный же бабай, Сергуня! Как же так? Как же так?» Что я мог ответить голове Михаила Сергеевича? Ничего я не мог ей ответить, только попытался загородить эту картину от очнувшейся Анюты. Не удалось. Все она увидела и начала мучительно и долго блевать промежуток между двумя сломанными креслами. Тут набежала охрана, начали выводить тех, кто мог идти, и выносить тех, кто не мог. Хотел было помочь, но он не совладал с дрожащими ногами, так что мы и сами с бедной Анютой выползли из этого проклятого зала. Нам показали, куда идти. В соседнюю комнату. Там уже разворачивался походный лазарет. Медики внимательно осмотрели нас, ничего серьезного не обнаружили, ссадины и царапины разве что зеленкой замазали. И потом на нас перестали обращать какое-либо внимание. Других срочных дел полно у людей было. «А ведь этот поляк-то рядом с нами сидел целый час!» Вдруг проснулась Аня. «А если б он там взорвался, а не на сцене?» «Не нужны мы ему были, Анечка. У него другая цель была», — мгновенно ответил я. Мысли слушались с трудом. «Так что взорваться рядом с нами он только по случайности мог». — Но ведь мог, — продолжила она свою мысль. — Но ведь не взорвался, — ответил я вопросом на вопрос. — Так что успокойся, для нас все позади, пока. — А в проходе это ведь голова Горбачева катилась, я не ошиблась? — Нет, Аня, не ошиблась, это Михаил Сергеевича голова была. С некоторой опаской ответил я, опасаясь очередного приступа рвоты, но вместо него последовало... Кто ж теперь страной-то управлять будет? Хм, логичный вопрос, ничего не скажешь. На заседании политбюро решат кто. Вот сегодня или завтра с утра и решат. А ты как думаешь, кто это будет? Ну, давай вместе подумаем. Черненко с Подгорным, я так понимаю, вместе с Горбачевым погибли. Их можно вычеркнуть. Кто там остается? громыка Пельше, Гришин, Тихонов... «Это старая гвардия. Может быть, но вряд ли. Мазуров, Романов, Щербицкий, регионалы. Очень маловероятно, а вот Косыгин, Кулаков и Чистинов – это вполне возможно. Я бы на Чистинова поставил. Сейчас в стране порядок начнут наводить, тут армейская закалка – самое бы то. Хотя Косыгин тоже неплохой вариант, но у него, кажется, здоровье не очень». «А кто вообще взрыв-то этот устроил? И зачем? Как ты думаешь?» — переключилась Анюта. «Ну, судя по фамилии этого террориста и по тому, что он там кричал...» «А что он кричал?» «Щепольска не сгинела!» Первая строчка гимна Польши. «Это польские дела. У них с XVIII века на нас зуб есть. После того, как мы поделили эту Польшу на три кусочка...» а потом еще была война в двадцатом году, а потом еще освободительный поход в тридцать девятом, и плюс темное дело в Катыни добавилось. — В Хатыни, ты хотел сказать? — поправила меня Аня. — Не, что хотел, то и сказал. Хатыни-то в Белоруссии. Там, кстати, бандеровцы отметились, но у нас об этом не принято упоминать, все же братская республика. А катыни это местечко такое возле Смоленска, где якобы наши несколько тысяч польских офицеров расстреляли. А почему якобы? Долгая тема. Я лучше потом как-нибудь расскажу, но зуб у поляков с тех пор на нас, русских, огромный вырос. Вот, видимо, и прорвалось. Другой вопрос, как этого друга в Кремль-то пропустили со взрывчаткой? Тут нас нашли КГБшники. Спросили, как здоровье, можем ли рассказать о случившемся, и повели снимать показания, раздельно. Меня куда-то далеко по коридору второго этажа, а Аню тут в соседнюю дверь завели. Допрашивал меня молодой и борзый гражданин, представившийся Смольниковым Артёвом Витальевичем. Ксиву перед моим носом он быстро открыл и закрыл, так что звание я не успел разглядеть. «Значит, сидели вы, Сергей Владимирович, в седьмом ряду, рядом с гражданином э Качинским?» — Так точно. Только я не знал еще тогда, что он Качинский. Слева он, потом моя супруга Анна Петровна, потом я. А с самого края ваш человек в черном костюме. — Расскажите все подробно о нем, о Качинском смысле. — Да и рассказывать-то особенно нечего. Говорить мы с ним не говорили, молчал он всю дорогу, как пень. Единственное, что я отметил, так это, что он держался очень легко и раскованно. Ну, посадка у него такая была, свободная. Костюм очень дорогой, очки дымчатые. Для нашей страны немного необычные. На этом, собственно, и все. А, нет, еще Аня, кажется, платок уронила ему под ноги. Он поднял и отдал ей. Вот и все наши контакты. Так, задумался Виталич. Раньше его когда-нибудь видел? Только на инструктаже перед награждением... «Если бы видел, точно бы вспомнил, у меня память фотографическая». Тут открылась дверь и зашел другой ГБшник. Пошептал что-то на ухо первому и объявил мне. «Пошли с тобой поговорить хотят». «Конечно пошли», — ответил я, вставая. «А кто хоть поговорить-то хочет?» «Вот на месте все и узнаешь», — жестко сказал он и открыл двери А поговорить со мной, оказывается, собрался министр обороны СССР маршал частинов Дмитрий Федорович. Он неподалеку обосновался. Все в том же коридорчике. Посмотрел на меня строгим взглядом сквозь кондовые роговые очки и сходу начал. Сорока лет. Смотрел я на днях выписку из твоего дела. Смотрел. Что же ты не предупредил Михаила Сергеевича об этом инциденте, если будущее можешь видеть? э — проблеял я. — Видите ли, товарищ маршал, я не всякое будущее могу видеть, и не про всех. Так прорывается иногда что-то, но контролировать и направлять эти процессы у меня не получается. Конкретно по этому теракту у меня совсем ничего не всплывало. Вот ни капли. А то бы, конечно, поделился. — Ладно, проехали, — недовольно ответил Чистинов, перелистывая какие-то бумажки на столе. «В стране объявляется трехдневный траур. Это раз. И еще военное положение до особого указа. Это два. А три...» Он задумчиво покрутил в руке ручку с золотым пером. «Что-то и третье же было. А, вспомнил. Тебе же восемнадцать лет есть». «Так точно», — быстро ответил я. «Три месяца уже как?» «Ты призываешься на военную службу с прохождением ОНО и в подведомственной организации». «Как бешана там у вас называется?» «НПО Политех», — помог ему я. «Вот-вот, в НПО этом. Оно преобразуется в закрытый ящик и подчиняется главному управлению по научной деятельности. Занимаетесь вы там пока баловством сплошным». «Но почему сразу баловством?» — встрял в его речь я. «Мобильная связь — дело нужное и полезное. Не перебивай старших по званию», — повысил голос частинов «Баловством одним, а надо серьезными делами заниматься. Но хоть...» И он вчитался в очередную бумажку на своем столе. «Вот этим. Сеть пакетной передачи данных с децентрализованным принятием решений. На случай атомной войны пригодится. И еще надежную и простую микро-ЭВМ для нужд нашего ведомства сделайте». «А звание у меня какое будет?» — позволил себе поинтересоваться я. В рабочем порядке решим. Я думаю, не ниже майора. Анюту твою лейтенантом сделаем, если ты не против. Все прочие твои либеральные идеи типа «частного предпринимательства» откладываются в долгий ящик, не до них. Сейчас вы прямо отсюда отправляетесь в свой горький. Сидите там ниже травы и тише воды. И дальше городской черты не высовываетесь. Пока мы не попросим. Понятно? «Еще вопросы?» «А как же он взрывчатку-то сюда пронес, товарищ маршал?» Позволил я себе последний вопрос. «Кругом же проверки и охрана...» «С КГБ мы отдельно разберемся. мыши они там перестали ловить. И, кстати, по линии безопасности теперь курировать вас будет ГРУ. Никаких КГБшников у вас теперь близко не будет. А теперь все, у меня дела». И он опять погрузился в свои бумажки. Вышел в коридор Чо. Там суетилась толпа военных и гражданских лиц. Меня взял за рукав очередной порученец министра и отвел на первый этаж, где уже в уголке, подпирая спиной колонну, стояла Анюта Петровна. «У Троицких ворот будет стоять зеленый уазик с номером 226, военный, да. Он отвезет вас в Жуковский, там вас встретят», устало сказал порученец и махнул рукой по направлению к выходу вышли из Кремля без задержки. Уазик действительно стоял, где и было обещано. По вечерней столице, а потом по полям и лесам он отвез нас на этот военный аэродром, где нас без промедления загрузили в Ми-8, вот это да. Сколько у него там практическая дальность, попытался вспомнить я и вспомнил, что явно больше 400 километров, так что до Стригина должно вроде хватить. Летели долго и муторно, больше двух часов. Все же это даже не А-24, а несколько пониже трубой и пожиже дымом. Тряслось и дребезжало при этом все, что можно. Разговаривать можно было, только если орать, то есть мочи прямо в уху собеседнику. Но ведь долетели же. А в Горьком нас еще один сюрпризец ждал. Хотите, верьте, хотите, нет, но высадили нас... Совсем даже не в аэропорту Стригина, от которого до нашего дома на Кирова километров восемь так было, а прямо на стадион Пионер, в двух шагах от нашего санютой подъезда. Отчего? Площадка большая, снег, правда, на ней, но снег вертолету не помеха. Завис он в метре от него, нас и вытолкнули в спину, ручкой напоследок не забыли помахать. И мы попрыгали по сугробам, мимо гипсового Пионера, Мимо нашей любимой скамейки. Подумал еще, что как-то непривычно, что Вовчик с Портвейном нас на выходе не поджидает. И прямиком во двор, да мимо заиндевевшей Полины сука Андреевны. Да. На четвертый этаж шестого подъезда. Да. Хорошо-то как дома. Наконец раскрыла рот Анюта. В следующий раз езжай в свою Москву один, а с меня хватит приключений. На всю жизнь наелась. — Извини, дорогая, но такая уж жизнь публичной личности. Не путай с публичным домом, это немного не то. Сплошные встряски и приключения без перерывов на обед. Держись, дальше еще веселее будет. — Хотя на вертолете мне понравилось, — неожиданно переключила разговор она. — Пусть там и трясет, и ревет, но все равно здорово, и прямо к дому подкинули. Рассказать кому, так не поверят, я бы еще полетала. Полетаем, конечно, какие вопросы? Спокойно ответил я, доставая из шкафа чистое полотенце. Да и сама, может, научишься рулить. Пошли в душ, что ли? Давай, я сегодня первая, ответила она, взяла у меня из рук полотенце и заперлась в ванной. Очень интересно. Пошел на кухню, чё, чайник поставил, достал из холодильника, что там у нас ясного оставалось, и прикинул, что из этого можно соорудить на скорую руку. Но не успел ничего придумать, потому что зазвонила трубка в кармане. На определителе не высветилось ничего. «Кого там еще черти несут?» — подумал, поднося телефон к уху. «Опять что ли Владиленович сотоварищи со своими государственными проблемами?» Но это оказался вовсе не Владиленович и даже не его сотоварищи, потому что из трубки тихо донеслось. «Ну, здравствуй, Сережа!» Я приехала. Надеюсь, все поняли, кто это позвонил. Надо же, подумал я автоматически. Трубку-то сохранила и даже подзаряжала ее время от времени. Значит, держала в мыслях, что понадобится когда-нибудь это устройство. Подумать-то я это, конечно, подумал, но тело среагировало отдельно от мозга. Меня аж холодный пот прошиб, и ноги ватными стали. Правильно народная мудрость говорит что старая любовь не нержавеет. Из нержавейки она, короче, сделана, походу. — Привет-привет, Анюта! — с трудом выдавил я из себя. — Ты как сама-то, в целом? И куда ты приехала? В Москву? — Приехала я в Горький. Ты что, забыл, что ли, диапазон действия своих телефонов? Сейчас на Лесково у родителей. И так-то у меня все неплохо. Хочу вот тебя увидеть. — Зачем? Неуверенно спросил я. «Ну как, зачем? Угадай вот с двух раз. Как ты сам любишь говорить?» «Окей, давай увидимся. Где и когда?» «Ну как освободишься, подъезжай к нашему дому, а там посмотрим». Тут из душа появилась новая Анюта. Внимательно посмотрел на мою физиономию, потом на телефон в руке. «Случилось чего?» «Да», прокашлялся я надо подскочить в одно место на полчасика делов я с тобой поеду решительно продолжила она нет это исключено там может быть опасно ну после теракта в кремле мне уже ничего не страшно и тем не менее я там должен быть один она еще более внимательно рассмотрела мое лицо и медленно и без выражения протянула а это ведь она тебе сейчас звонила да и я не смог ей соврать «Да, нюта это звонила она». «И ты сейчас как собачонка к ней побежишь?» «Почему сразу как собачонка? Надо встретиться и расставить все точки над ее». И тут Анечка меня удивила. Кинулась мне на шею и в слезах сказала, что никому меня не отдаст. Вот это да. Не подозревал даже, что она на такое способна. Ответил, что, мол, успокойся, родная. Никто никому меня отдавать не собирается». На что она в тех же слезах добавила, что если что, она старую Анюту лично зарежет, и меня тоже. Ну дела. Минут через десять я таки вырвался из ее объятий, успокоил, как мог и пошел заводить свою копейку. После обкомовского рестайлинга это было не просто, а очень просто. На любом морозе с полпинка заводилась Ну прогрел да поехал вдоль парка культуры, когда к Анютиному дому подрулил, Звякнул и вызвал ее на улицу. Она выпорхнула из подъезда очень скоро. В белоснежной шубе до середины колен и в таких же белых сапогах на манной каше. Аж сердце, сука, сжалось. «Приветики, Сергуня!» — чмокнула она меня в щеку. «Не думала, что когда-нибудь тебя снова увижу. А вот подишь ты». «Ну, расскажи, что ли, как там в Югославии живется? Как Олежа, как съемки?» «Югославия как Югославия. Нас там в Риеке поселили, прямо на берегу моря. Жаль, что так и не удалось окунуться, зима же. В кино у меня там маленькая роль была, русской пленной, в местном партизанском отряде. Но со словами, интересно, очень быстро закончилось. А Олег в Америку уехал, да. И тебя, конечно, с собой не взял? Нет, не взял. Сказал, что визовые трудности там какие-то. «Ай-яй-яй, какая неожиданность! Вот кто бы мог подумать, что он способен на такое!» — язвительно заметил я. «И что же дальше? Ты же вроде от нашего гражданства отказывалась. У тебя неверные сведения. Ни от чего я не отказывалась. Просто задержалась там на некоторое время. А потом пришла в посольство, поплакалась, и меня на первом самолете на родину отправили». «А на родине вон чего творится». «А чего тут творится?» Я что-то ничего такого и не заметила. Ну, совсем интересно. Тут два покушения на генсека, одно причем удачное, а она ничего не замечает. Ну, значит, в открытых источниках пока не сообщили. Подожди до завтра, все и узнаешь. Ой, а что это у тебя? Вдруг показала она пальцем на мою грудь. Скосил туда глаза. В разрезе пальто виднелась звезда героя. Забыл я ее снять в горячке последних событий. — Ничего особенного. Правительственная награда такая. — Опять за спасение утопающих, что ли? — Ну, в каком-то смысле, да. За спасение. — ну смотри. И я снял эту звезду и сунул ей в руку. Она покрутила ее в разные стороны, потом присвистнула. — Это же, по-моему, звезда Героя СССР. Высшая государственная награда. Я не ошибаюсь? — Нет, не ошибаешься. — Ну ничего ж себе, это ж за какого же утопающего такое дают? — Угадай с двух раз, — по своему обыкновению ответил я. — Горбачева, что ли? — сходу выдала она, разглядывая оборотную сторону награды, где был выдавлен ее порядковый номер. — Угадала с первого раза его, только во второй раз его спасти не удалось. — Так он что, того, что ли? Завтра в новостях все узнаешь. Что-то мы все не о том. Ты ж не о медалях поговорить меня вызвала, правильно?» Она отдала мне звезду, засунула руки в карманы своей шубы и горько вздохнула. «Правильно, не о них. Слушай, Сережа, а давай вернем все на два месяца назад. Как будто их и не было. А сейчас на дворе начало декабря стоит...» «Мне очень жалянечка но это невозможно». Во всех смыслах невозможно. Да и женат я уже эти самые два месяца. Ну смотри, мое дело предложить, твое отказаться. Тогда хоть помоги мне с работой и учебой. Ты же сейчас в большие люди вышел, тебе это расплюнуть. Если я все верно понимаю в жизни. Хорошо, с этим помогу. В память о нашей дружбе. Жди звонка на трубку. А теперь извини, но у меня есть свои обязательства. Надо ехать. Аня открыла дверь, легко выпрыгнула из машины, но перед тем, как попрощаться, не удержалась от последней контрольной фразы в висок. «Если передумаешь, дай знать, я тебя всегда буду ждать». Отзеркалила она, короче, мне мои же слова, что были сказаны в сентябре на скамейке у озера. Что ж ты их два месяца-то назад не сказала, родная? Как я доехал до дому, поднялся на свой четвертый этаж, Помылся в душе и чего-то там съел на кухне. Это я запомнил не очень отчетливо. Врезался в память только момент, когда глубокой ночью я натурально выл, глядя в окно, на голубенький полумесяц луны. А Аня гладила меня по голове и успокаивающе приговаривала что-то типа «Ну ты же сильный, ты это переживешь». А потом заставила меня выпить какую-то мерзкую и на вкус, и на вид жидкость. вроде Помогло.